Глава шестая. Управившись с делами в Астрахани и раздумавши ехать в Оренбург к Субханкулову, Марко Данилович домой поспешил. Дуня еще не возвращалась, и он написал к ней письмо с приказом ехать скорее домой. «Макарий на носу!» — писал он. «А мне желательно тебя на ярманку свозить и потешить по прошлогоднему» что ж теперь делать спрашивала дуня марью ивановну не ехать ответила та как же можно возразила дуня ведь он будет ждать а не дождется приедет сам либо пришлет кого за мной на ярманку что ли тебе хочется улыбнувшись спросила марья ивановна что мне до ярманки Презрительно молвила Дуня. «Чего там не видала? В лодке катание? Али театра?» «Так вот что», — сказала Марья Ивановна. «Пиши отцу, что тебе на ярманку не хочется, а желаешь ты до осени прогостить в Луповицах, а, впрочем, мол, полагаюсь на всю твою волю. Поласковей пиши». «Так пиши, чтоб ему не вспало никакого подозрения. Я тоже напишу». Как сказано, так и сделано. Марья Ивановна писала Марку Данилычу, что Дуне у Макария будет скучно, что девушка она строгая, степенная, веселости и развлечений не любит. Из-за всего, дескать, видно, что она дочь благочестивого отца и выросла в истинно христианском доме. Листивые слова знатной барышни понравились надменному купчине. «Видите, Дарья Сергеевна, — говорил он, — видите, как знатные господа, генеральские дети об нас отзываются. Спасибо, Дунюшке, спасибо, голубушке, что так заслужила у господ Луповицких». Он согласился оставить Дуню у Луповицких до сентября. Дарья Сергеевна была тем недовольна. Расплакалась даже. Оплакала она при Марке Данилыче, такие слова приговаривая. «Погубят ее. Столку собьют сердешную. Ее ли дело с господами водиться?» Не пристанет она к ним. Никогда с ними не сравняется. Глядят свысока на нее. Ты, дескать, глупа, ворона, Залетела в высокие хоромы. А есть господа молодые. Тут до греха недалеко. Им нипочем. А ей век горевать. Закаркала... Резким голосом сурово вскликнул Марко Данилович. Чем бы радоваться, что Дунюшка со знатными людьми в компании, она не весь что плетет. Я на Марью Иванну в полной надежде. Не допустит она Дуню ни до чего худого. Да и Дуня не такая, чтоб на дурные дела идти. Дай Бог, чтобы было по-вашему, Марка Данилович. Со ской рыданиями отвечала Дарья Сергеевна. «А все-таки заботно, все-таки опасливо мне за нее. Во сне ее то и дело вижу, да все таково нехорошо. Либо разодетую, разубранную, в шелках, в бархатах, в жемчугах да в золоте, либо мстится мне, что пляшет она нас каким-то барином, а не то» вижу всю в цветах каких то диковинных не к добру такие сны марко данилыч «Ож вы пойдете с досадой промолвил марко данилыч а сам задумавшись поспешно вышел из горницы долго еще долго плакала дарья сергеевна по любимой воспитаннице Причитает в горючих слезах. Такие речи приговаривает. «Не носила, не родила, не кормила я тебя, Дунюшка, а любила завсегда и теперь люблю, как родную дочь. Будь жива, покойница, Оленушка и ей бы так не любить свою дочку роженую да кормленую. Растила я тебя ненаглядная, Учила всему доброму на твою пользу душевную, Положила в тебя сердце свое, Цвет очей моих. И всегда-то одну заветную думушку я думывала, Как вырастешь, заневестишься, и как выйдешь за человека доброго, хорошего, из честного роду племени. Думала я, горемычная, что на старости лет повожусь с твоими деточками, поучу их уму-разуму, наставлю у божьих заповедях по грехам моим. Не так сталося, случилось, не по моим гаданиям, Дело содеялось. Умчали белую лебедушку Во чужие люди незнакомые, Что незнаемые, завистливые, Что завистливые, гордые, высокоумные. Счастливая ты была, девушка, Счастливая и талантная, Ни тяжелой работы не была окружена. Небранным словечком огрублено, Думала ль, гадала ль я, Что придет такое горе великое? Думала ль я, Что придется жить без тебя В тоске да в беде, В печалях да в горестях? Бьется сердце по тебе, убивается, И некому успокоить меня. утешить. Не заем, не запью горя великого. Ты душа моя дунюшка. Была ты белая голубушка, белей снегу белого. Была ты румяная красавица, румяней солнца красного. Была ты свет зорюшка ясная, милей месяца серебряного. Поднялись, метели со снегами, расходились из-за тучи в югой грозную, унесли от нас ненаглядный цвет. Ах ты крошечка малиновка золотая моя рыбонька, Воротись скорее под Батюшкин кров! Убеги от людей недобрых. Приезжай в свою светлую горенку, в родительский дом белокаменный». И ни на один миг не вспомянулась горько плакавшей Дарье Сергеевне холодность к ней, Дуни. Первый спас на дворе. К Макарью пора. Собрался Марка Данилыч без дочери и поселился на Гребновской пристани в своем караване. Нехорошо попахивало, да Марку Даниловичу это нипочем. С малых лет привык с рыбой возиться. Дня через два, либо через три после сего приезда пришел на Гребновскую огромный рыбный караван. Был он Зиновья Доронина с зятьями. «Грому на вас нет!» Стоя на своей палубе, скричал Марко Данилыч, когда тот караван длинным строем ставился вдоль Поки. «Завладали молокососы рыбной частью!» ворчал он в досаде. «Что не помню себя! Никогда больше такого каравана на Гребновской не бывало! Не дай вам бог торгов!» «Не дай барыжей новости затеяли заводить, дуй вас горой! Умничать задумали, ровно мы, старые посиделые рыбники, дураками до вас жили набитыми!» А сам дивуется. Стали баржи на месте, без руготни, без суетни, даже без лишних криков. Никого не задели, никого не зацепили — Никому выхода на плес не загородили. Много баржей пришло, а постановкой каравана только двое распоряжались. Меркулов с Веденеевым. На крайних баржах подавали они сигналы свистками. Смеялся на такое новшество Марко Данилыч. Но в смехе его зависти и злоба слышались. Хохотали по всей Гребновской и хозяева, и приказчики, и рабочие. Немало и таких было, что досадовали и злились на тихую постановку каравана. Никого он не затронул. И не было ни брани, ни драки, ни свалки, а у гребновских молодцев кулаки давно уже почесывались. Стал караван, и рабочие от первого до последнего на местах остались. Никто не сбежал, никто ничего не украл, никто не запьянствовал, Все было тихо и мирно. Много дивились тому. Оба зятя Зиновья Алексеевича с женами приехали на ярманку с тестем и с тещей. Пристали они в той же гостинице Бубнова, где жили и прошлого года. Сам Зиновий Алексеевич рыбным делом не занимался, не взглянул даже на караван, носивший имя его, А Меркулов с Веденеевым каждый день с утра до сумерек по очереди там бывали. Едва успел установиться караван, на нем, как водится, явились покупатели. Не настоящие-то были покупатели, а ищейки. Сами ничего они не покупают. Но покупщики рыбного товара подсылают их разузнать цены да посмотреть, какова рыба. Рыбники особенно приказчики, охотно принимают ищеек, хоть и знают, что ни один из них фунта не купит, но всего товара ни за что им не покажут, прямых цен не скажут, а заломят непомерные. Явились ищейки и на барже Зиновья Доронина с детьями, там им все показали, а Меркулов каждому сорту товара сказал настоящую цену, Подсильные подивились. Низкие уж очень были объявленные цены. Зато другая новинка их смутила: в кредит только третья доля товара отпускалась, а за остальное наличные деньги клади на стол. Вечером в рыбном трактире собрались и рыбники и покупатели. Был тут Орошин, был Марко Данилыч, Лысый Сусалин и подобный богатырь пескливый Иван Ермолаевич Седов. И других рыбников, большого и малого полета, было тут довольно. Сидели они в круговую за столом, уставленным чайниками, и мирно, благодушно опрастывали дюжины чашек с отваром китайской травки. Только и речи было у всех, чтоб прозить ее в Доронина». Ругали их ругательски, особливо Орошин, а покупатели пошучивали над рыбниками. Однако же они говорили, что без отдачи рыбы в кредит дело идти не может. А все-таки Меркулов от настоящие цены открыл. И спасибо ему за то. С усмешкой глядя в упор на Орошина, — сказал маленький чедушный старичок Лебякин, один из самых первых покупателей. — Теперь ча, примерно сказать уж нельзя будет хоть вашей милости, Онисим Самойлович, очень но-то высоко заламывать, потому что прямые цены уж известны. — Мы знаем свою цену, — надменно взглянув на Лебякина, прошипел Рошин. Хочешь дешево у них купить, припасай больше наличных. Мы возьмем свое, у нас все по старине будет. Кредит, как бывало, а цены, какие между собой постановим. Так или нет, Марка Данилович? — Вестимо, — пробурчал молчаливый на этот раз Малакуров. А я же и мы со своей стороны в сговор войдем. — скричал Колодкин Алексей Никифорович, широкоплечий, объемистый телом купчина с богатырской головой, обросшей рыжими курчавыми волосами. — Ежели, значит, и мы меж собой цены свои установим и свыше их копейки не накинем, куда рыбу-то тогда сбудете? Не во коже ее пошвырять? — Найдем место! Сурово взглянув на колодки, насквозь зубы промолвил Рошин. «Не одни вы, покупатели!» оптовые все здесь наперечет!» — сказал Лебякин. «Вы станете сговариваться, а мы на вас глядя. Тогда, хочешь, не хочешь, вся рыба-то у вас на руках и останется». «Не что, по фунтикам <смех> станете продавать! <смех> ну, тогда, пожалуй, расторгуетесь!» Со смехом подхватил слова Лебякина Колодкин. «Тогда можно будет вас <смех> с барышами <смех> <смех> поздравить!» «Только разве и свету в окошке, что вы...» насмешливо пропищал подбочение с Седов. — Не фунтиками, а тысячами пудов станем продавать, и все распродадим беспременно. — Кому распродать-то, Иван Ермолаевич? Поворотив к Седову громадную голову, медленно проговорил Колодкин. — Разве по мелочным лавочкам думаете рассовать? Так у мелочников ни денег, ни места на то не хватит. «Сыщутся люди, помимо мелочников!» — пропищал Седов. «Будьте спокойны, мы тоже знаем, что знаем. Не вчера торговать-то зачали». «Да кто сыщется-то?» — приставал Колодкин к Седову. «Не что за зимуете здесь?» Да мороженую рыбу мужикам в развоз продавать будете. Примечание. Зимой торговые крестьяне, покупая в Саратове соленую и вяленую рыбу, развозят ее на продажу по базарам Среднего и Верхнего Поволжья. Это называется торговать в развоз. Конец примечания. Ахошабы и в развоз! Пискнул Седов. — А вы все-таки ни с чем останетесь. Не клад выроете, да наличными уплатите. — И без клада поможет Бог обойдемся, — молвил Колодкин. — Вот это так! Что дело, то дело! Это, как есть, совершенно верно! — Захохотал Седов. — Ежели Бог! Наличными поможет вам Ежели, значит, деньги на вас с неба свалятся Тогда можно вам и без склада обойтись Не извольте беспокоиться, Иван Ермолаевич Обернемся, это уж наше дело Задорно проговорил Колодкин и поднялся с места Счастливо оставаться Примолвил он и, поклонясь честной компании, вон пошел. За ним и Лебяткин ушел, а потом и все остальные. Остались одни рыбники. Молча поглядывали они друг на друга. «Что, братцы, делать-то?» После долгого молчания, вытирая вспотевшее от чая лицо бумажным платком, заговорил Степан Федорович Сусалин. «По-моему, надо обе в том деле посудить», — молвил Марко Данилович. «Беспременно надо», — подхватили и Седов, и Сусалин, и другие рыбники. «Только, чер, наперед уговор», — начал молчавший Орошин. «Ежель на чем порешим, каждую малость делать сообща». По совету, значит, со всеми. Друг от дружки дел не таить. Друг дружке ножки не подставлять. Без того всем можно разориться. А ежели будем вести дела в купе, тогда и барыши возьмем хорошее и досыта насмеемся над Лебяткиным, над Колодкиным и над зятьями Доронина. Самот только не сфинти Онисим Самойлыч. «Мы-то заодно будем!» — насмешливо промолвил Марко Данилович. «Чего мне финтить-то?» — гордо взглянув на недруга, вскликнул заносчиво Орошин. «Не знаю, что на предки будет. А до селева еще ни одной ярманки не бывало, чтоб ты кого-нибудь не подкузмил!» — сказал ему Марко Данилович и захохотал на всю комнату. «На всех шлюсь! -ха -ха -ха -ха. На всех, сколько здесь нас не есть!» Продолжал он. «Нечего узор это разводить, любезный друг. Достаточно все тебя знаем. Всем известно, что ловок ты на обман это!» -ха -ха -ха -ха. Заметно было, что с Малокурову пришла смертная охота разозлить Орошина, чтобы ушел он из беседы. Орошин не замечал того. «Что ж!» — хихикнул он, окинув нахальным взглядом собеседников. — На войне обманом города берут, На торго неумелого что липку обдерут. Для того не плашать да не глазей, Рядись да оглядись, дело верши да не спеши. Так-то почтеннейший Марко Данилович. — Да полно вам тот. Во всю мощь запищал Седов. «Чем и дело судить? Они на брань лезут. У Бога впереди дней много. Успеете набраниться, а теперь надо решать, как помогать делу. У Доронинских зятьев видели, каков караван? Страсть! Как им цен не сбить? Как раз собьют? Тогда и мы сидим у праздника!» кое кто пристал к сусалину и общими силами убедили хорошего со смолокуровым на бранне лезть одержать рассуждение молчат приятели другие не заводят речей что ж не начинаете пропищал седов молчанка делу не пособить говори хоть ты марко данилович Пущая Нисим Самойлович начинает. Его дело большое, наше маленькое, Сказал с усмешкой Смолокуров. Маленькое! Хорошо, маленькое! Прошипел Орошин. А кто верховодит на Грибновской? Кто третьего года у всех цены сбил? А кто нынешней весной в Астрахани Всю икру и рыбу хотел скупить, а? «Ну-ка, скажи!» «Да видно, бодливой-то корове Бог рок не дает!» «Не то быть бы всем нам у праздника! Всем бы карман то наизнанку ты повыворотил!» «Не выкинь Меркулов с Веденеевым своей штуки! Всем бы нам пришлось, по твоей милости, зубы на полку класть!» «Да перестаньте вы, Христа ради!» Вступился опять Сусалин. «Эдак... — Нам никогда толку не дождаться. — Успейте, говорю, — набраниться. Теперь дело не в споре, а в сговоре. — Говори, что ли, впрямь, Анисим самойлыч. И стали все просить Орошина. Сказал бы свое слово о том, что надо делать. Один Марко Данилыч сидел молча. Отвернувшись от Орошина, барабанил он по столу пухлыми красными пальцами. Поломался Анисим Самойлович, потом зачал говорить. «Если, примерно, будь сказано, теперьич нам сложиться наличными, сколько у кого есть, и скупить у Доронинских зятьев весь ихний товар, тогда бы ставь покупателей цены, какие хотят. Пуда никому из них негде будет купить? Поневоле к нам придут и заплатят» сколько мы не запросим, окупивши у Меркулова с Веденеевым весь караван по объявленной ими цене. Какие барыши мы получим?» «Что же это такое будет?» перебила Рошина Марко Данилович. «Складчина? Компания на акциях?» «Как но не стали называть?» Ахоша бы так!» Тряхнув окладистой бобровой с искрой бородой и нахмуря брови, молвил онисим Самойлыч, спесиво поглядев на Смолокурова. — Складчиной торг барышей не дает, — отвернувшись от него, — сказал Марко Данилыч. — Почти все согласились со Смолокуровым. То было у всех на уме, что, ежели складочные деньги попадут хорошину Охулки на руку он не положит. Возись после с ним, выручай свои кровные денежки. И зато, слава богу, скажешь, ежель свои-то из его лап вытянешь. А насчет барышей лучше и не думай. Марку Данилычу поручить складчину. Тоже нельзя. Да и никому нельзя. Кто себе враг? Никто во грех не поставит зажилить чужую копейку. Зубами даже скрипнул Анисим Самойлович, видя, что лакомой складчине в руки его не попасть. Замолчал. — А ведь онисим то Самойлович сказал правду. Помолчав несколько, молвил Сусалин. — Ежели бы, значит, весь товар был в наших руках... Барышей столько бы пришлось, что и вздумать нельзя, ежели друг дружку не подсиживать. Рубль на рубль получить можно, потому все цены будут в наших руках. Что захотим, то и возьмем. — Рубль на рубль, — подумал каждый из рыбников, да ведь это золотое дно. Сто лет живи, такого случая в другой раз не выпадет. Только вот беда, складчину кому поручить? Кому не поручи, всяк надует. Долго молчали, потом опять запищал дородный Седов. Хаша я давить, а, над покупателями маленько и подтрунил. А ведь надо правду сказать, они наличными-то, пожалуй, раздобудутся. Но ничего на эти банки завелись, что под заклад товаров деньгами за малые проценты сужают. — Да ведь товар, от, надо купить. Без того банк денег не даст. Промолвил рыбник мелкая сошка, человек небогатый. — Не, что доронинские сетья на какую-нибудь неделю либо дён на десяток не поверят. векселя возьмут. Сказал Седов «Как не поверить?» «Поверят!» Заговорили рыбники «Тогда, значит, у нас по усам текло А в рот не попало?» Продолжала та же мелкая сошка «Бьем на барыши А, пожалуй, получим Галыши» Примечание Голыш Твердый камешек, скатанный и оглаженный водою Конец примечания Беспременно надо у них перебить. А начинать, так начинать тотчас, завтра же. Что правда? То правда. Ступился Белянкин Евстрат Михайлович. Родом и жительством был Костромич. Рыбник некрупный, такая же мелкая сошка. — Дело тут самое спешное, — сказал он. — Товарищество на вере составить некогда. Складочные деньги в одни руки отдать нельзя, потому что в смерти и в животе каждого бог волен. Примером сказать, поручили бы вы мне свои капиталы. Не к тому говорю, чтобы в самом деле такое доверие вы мне сделали. Человек я махонький и мне этого ни в коем разе нельзя ожидать. Единственно, для ради примера говорю, ну, Вот вы мне свои капиталы и припоручили, чтобы я завтрашний день ранным ранехонько сделал покупку. Хорошо. А я, прошедший отсюда, из рыбного трактира, возьми да и помри. Потому в смерти и животе Бог волен. Ну вот я и помер. А деньги то ваши у меня на лицо, а у вас документов никаких на меня нет. Не что вы думаете, наследники то мои отдадут вам деньги. Как же? Держи карман. Ни в каком разе. Припрячут и вся недолга. И вся кто же сделает, до кого не доведись. Сами не хуже меня знаете. После там судись, довозись, а денежки пиши пропало. Потому какие у вас доказательства, какие документы можете вы в суде предъявить. «Векселя можно взять», — заметил Сусалин. Ладнос, с очень -но даже хорошо-с. Можно и векселя взять», — сказал Белянкин. «Да дело-то, Степан Федорович, завтра ранним утром надо покончить». «Когда же векселя-то писать?» «Ночью ни один маклер не засвидетельствует», А после давешнего разговора с Лебякиным да с Колодкиным, они завтра же пойдут умасливать доронинских зятьев, чтоб поверили им на неделю там, что ли. Верно знаю о том. Сам своими ушами вечер слышал, как они сговаривались. Все замолчали. А Марко Данилыч ровно от сна проснулся и лениво позевывая промолвил. «Надо ковать железо, поколь горячо». А Рошин словечко не выронил. Другие рыбники и тузы, и мелкая сошка тоже помалчивают себе. А Белянкин свое. К примеру, я вам про себя говорил. А ежели бы у меня всего капитала не тридцать тысяч, а три миллиона было, а векселей-то с меня не взяли, тогда бы наследникам моим и прятать ваших денег не было надобности, тятенькины, да и дело с концом. «Вот оно что!» Все замолчали. Злобно смотрел Орошин на Белянкина. «Что ж делать-то?» Спросил, наконец, оглядывая собеседников, Сусалин. «Никто не полслова», Немного подумавши, молвил Сусалин. «А, по-моему, вот бы как!» «Складчины не надо, ну и ее совсем!» Пущай, всяк при своем остается. смекнемте ка много ль денег потребуется на закуп всего каравана, и сколь у кого наличных. Можем ли собрать столько, чтоб все закупить? Кто знает, чего стоит весь товар по заявленным ценам? Тысяч триста, пожалуй, и больше, молвил Белянкин. Хорошо сказал Сусалин и постучал ложечкой о чайную чашку. Стримглав вбежал половой, широко размахивая салфеткой. «Вот что, любезный!» — сказал ему Сусалин. «Попроси ты у буфетчика чистый листок бумажки до да перышка с черниленкой». На минутку, мол. «Сейчас!» — отрывисто промолвил проворный половой и полетел вон из комнаты. «Подали бумагу, перо, чернила». Сусалин сказал, «Пущай каждый подпишет. Сколько кто может внести Доронинским зитьям наличными деньгами. Когда подпишетесь, тогда и смекнем, как надо делом орудовать. А, по-моему, бы так. Пущай завтра пораньше едет кто-нибудь к Меркулову да к Веденееву, и каждый свою часть покупает. Складчины тогда не будет, всяк останется при своем». А товар весь целиком из наших рук все-таки не уйдет. И тогда какие цены захотим, такие и поставим. Ладно, Оль, придумано. Ладно, ладно, заголосили все о притч Орошина, Марка Данилыча и Белянкина. У них троих было что-то свое на уме. «С молодших начинай», — пропищал Седов. «Большаки добавят, чего у мелкоты не хватит!» Белянкин протянул руку за бумагой, промолвив «Слабей меня здесь нет, Николо!» И подписал. Лист пошел в круговую. Когда все, кроме первейших тузов, подписали его, Лист подали Орошину. Надменно передвинул он его к Смолокурову. «Марко Данилыч!» Завсегда говорит, будто я много его богаче. Ха, с усмешкой сказал Анисим Самойлович. А шай это и несправедливо. Да уж пущай, сегодня будет по его. Уступаю. Пущай, наперед меня пишет. Усмехнулся Марко Данилович, переглянувшись с Белянкиным. Не говоря ни слова, взял он перо, сосчитал, насколько подписано, и затем, подписавшись на триста тысяч, подвинул лист Корошину, Орошину. Вздел очки Онисим Самойлыч и весь посоловел, взглянув на бумагу. «Мне-то что ж осталось?» злобно вскликнул он, глядя зверем на Марка Данилыча. «Никто ни слова. А Онисим Самойлыч больше да больше злобится, крепче и крепче колотит кулаком по столу. Две чайные чашки на пол слетело». «Подписывайтесь!» — с легкой усмешкой сказал ему Белянкин. «После сделаем разверстку!» «Убирайся ты к черту с разверсткой!» — зарычал Орошин, бросая на стол подписной лист. «Ни с кем не хочу иметь дела. Завтра, чем свет один, управлюсь! Меня на это хватит!» «Дурак я был, что в Астрахани всего у них не скупил! Да тогда они, подлецы, еще цен не объявляли!» а теперь доронинской рыбы вам и понюхать не дам. И, плюнув, скорыми шагами пошел вон из комнаты. Рыбники, кроме Марка Данилыча до да Белянкина, головы повесили. Рубль на рубль, две-три недели, и вдруг не гроша, думали они. Злобились на на злобились и на Марка Данилыча, Взял с Смолокуров подписной лист и громко сказал честной компании, «Себе я возьму этот лист. Каждый из вас от меня получит за наличные деньги товару, насколько кто подписался, только чур уговор, чтоб завтра же деньги были у меня в кармане. Пущая Орошин, хоть сейчас едет к Меркулову с Веденеевым. Ни с чем поворотит оглобли. Я уж купил караван». Извольте рассматривать. Только, господа, деньги беспременно завтра сполна, сказал Марко Данилыч, когда рыбники рассмотрели документ. Кто опоздает, пеняй на себя. Фунта тот не получит. Согласны? Согласны, согласны, закричали рыбники, и каждый от усердия старался всех перекричать. Поднялись благодарности Марку Данилычу, заказали ужин, какой только можно было состряпать в рыбном трактире, холодненького выпили, пили за здоровье Марка Данилыча, за здоровье Авдотьи Марковны, на руках качали благодетеля, многолетие пели ему, долго на весь рыбный трактир раздавались радостно пьяные голоса. Еще, дай Боже, еще, дай Боже, еще, дай Боже, еще, дай Боже, здравствовать! Господину господарю, Господину господарю нашему! Светли Марку, светли Марку, Светли Марку, светли Марку, Даниловичу, еще дай Боже! Еще дай Боже! Еще дай Боже! Еще дай Боже! Многое лето! Многое лето! Многое лето! Благодушно улыбался Марко Данилович, Глядя на воздаваемый ему почет. А больше всего, тем был он счастлив, тем доволен, что подставил под ножку Анисиму Самойловичу. Лопнет с досады пес смердящий, в радостном восторге думал Марко Данилович. Передернет его, как услышит он, что я весь караван скупил. А обработал Марко Данилович это дельцо тайком и совсем невзначай. Не он товара искал, сам товар привалил к нему. Узнав, что Марко Данилович живет на караване, Меркулов улучил минутку, чтобы по прежнему знакомству повидаться с ним, узнать правдотью Марковну, исправить ей поклоны от жены, от тещи и свояченицы. Не очень приветливо встретил его Смолокуров, но, как обычаев, рушить нельзя. Тотчас велел Василью Фадееву чайку собрать, «Модерцы подать водочки и разных соленых и сладких закусок». «Ну что?» «Каково поживает тестюшка?» — спросил гостя Марка Данилыч. «Помаленьку», — отвечал Меркулов. «Здесь теперь у Макарья. С нами вместе приехал». «Вот как?» «А я и не знал. Где он на квартире-то пристал?» Да там же все, в той же гостинице, что и в прошлом году. Надо будет навестить старого приятеля. Беспременно надо. Да вот все дела до да дела, говорил Марко Данилович. А Татьяна Андреевна тоже приехала. Здесь, отвечал Меркулов. А вы с супругой? Как же? И Дмитрий Петрович с Натальей Зиновьевной, всей семьей приехали. Вот как. «Весело, значит, всем-то. Не скучно в чужом городу?» «Конечно», — заметил Меркулов. «А вы Авдотья Марковна, видно, не привезли?» «Нет, не привез», — сухо ответил Марко Данилыч. «Что ж так? Да не случилось. Как она в своем здоровье?» «Ничего. Слава Богу, здорова». «Жена много ей кланяется, и Татьяна Андреевна, и Наталья Зиновьевна». Надеялись с ней повидаться, — молвил Меркулов. — Что же то она? — Так и не приедет вовсе на ярманку. — Так и не приедет, — сказал Марко Данилыч. — В гостях теперь гостит у сродников. У господ Луповицких в Рязанской губернии, с важностью приподняв голову с расстановкой, проговорил Марко Данилыч, — люди с большим достатком, знатные. «Генеральские дети, наши хорошие знакомые. Ихняя сестрица Алымова соседка будет нам. С нашим городом по соседству купила именье. Дунюшку очень она полюбила и выпросила ее у меня погостить, поколь я буду на ярмарке». «Алымова?» «Марья Ивановна», — спросил удивленный Меркулов. «Так точно», — подтвердил Марко Данилович. «Не та ли, что прошлого года в той же гостинице жила, где и вы, и батюшка-тесть останавливались?» «Она самая», — отвечал Марко Данилович. «А что?» «Нет, э так, э -э ничего», — с недоумением молвил Меркулов. «Знакомы, что ли, с ней?» — спросил Марко Данилович. «Нет, в прошлом году на одном пароходе с ней ехал», — ответил Никита Федорович. «Хорошая барышня, — заметил Марко Данилыч, — разумная такая и ласковая, а ежель взять ее насчет доброты так лучше и не надо. И Ихоша знатная, а ни спеси, ни гордости в ней, ни капельки!» Перестал расспрашивать Меркулов, а сам про себя думает. «С какой стати связалась Авдотья Марковна с Фармазонкой? Вот наши-то удивятся, как узнают». «Ну что? Как пошли дела?» — немножко погодя спросил Марко Данилыч. «Караванище-то какой вы пригнали на Гребновскую! Сколько ни торгую, такого у Макарья не видывал! Теперь вы у нас из рыбников самые первые!» «Да ведь тут не я один!» — сказал Меркулов. «Дело общее!» Тут и мой капитал, и Женин, и Дмитрия Петровича, и его жены, и батюшки Зиновья Алексеевича доля есть. «Значит, и он в рыбнике записался», — с добродушной усмешкой молвил Марко Данилыч. «А бывало, как вздумаешь уговаривать его рыбой заняться, так ни за что на свете», — говорит. «Он и теперь в эти дела не входит», — сказал Меркулов. «Капиталом только участвуют. «Так», — протянул Марко Данилович, — «продали, сколько ни наесть рыбки-то». «Где же еще?» — отозвался Меркулов. «Рано! Кажется, ни с одного каравана не было еще продаж». «Оприч мелочей точно что не бывало», — подтвердил Смолокуров. «Как же вы насчет цен располагаете? Заодно со всеми будете устанавливать аль особняком, поведете дело». «У нас все наперед рассчитано», — сказал Меркулов. «Сегодня отдадим печатать объявления о ценах и об наших условиях, наклеим на столбах, разошлем по рыбным покупателям, в газете напечатаем». Повернулся на стуле Марко Данилович. Всю торговлю вверх дном перевернут, проклятые, эти штуки откалывают», — подумал он. «Не сходнее ли будет вам, Никита Федорович?» Келей, но с кем-нибудь сделаться!» — умильным голоском заговорил Марко Данилович. «А то эти объявления до да газеты... Первое дело расходы, а другое, что вас же могут на смех поднять». «Расходы? — сказал Никита Федорович. «А станут смеяться, так мы за обиду того не поставим». «Смейся на здоровье, коль другого смеха нет!» «Так вы не будете цен таить?» — спросил Марко Данилыч, зорко глядя в глаза Меркулову. «И не подумаем!» — тот отвечал. «И условий таить не станете!» «Да как же таить-то их, Марко Данилыч, ежели на фонарных столбах объявления об них приколотим?» — смеясь, отвечал Никита Федорович. Вот наши условия, читайте. В кредит на 12 месяцев третья доля, а две трети получаем наличными здесь, на ярманке, при самой продаже. Тяжеленькие условия, Никита Федорович. Очень даже тяжеленькие, покачивая головой, говорил Марко Данилыч. Это к чего доброго, пожалуй, и покупателей вам не найти. Верьте моему слову, люди мы бывалые. «Рыбное дело давно нам за обычай. Еще вы с Дмитрием-то, Петровичем, на свет не родились, а я уж давно всю Гребновскую вдоль и поперек знал. Истори на ней по всем статьям повелось, что без кредита сделать дело нельзя. Смотрите, не пришлось бы вам товар-то у себя на руках оставить». «Ну и оставим», — равнодушно сказал Никита Федорович. «Анвары наймем. Зима придет, рыбу гужом повезем на продажу». «Останетесь в накладе, Никита Федорович!» С притворным участием, покачивая головой, сказал Марко Данилыч. «За анбары тоже ведь платить надо. Гужевая перевозка дорога теперь. По неволе цен это надо будет повысить. А кто станет покупать дороже базарной цены? Да еще за наличные. Не расчет. Право не расчет. Дело видимое, хоть по всей России развезите фунта, никто не купит у вас». «Купят? Да как еще раз купят-то? С руками оторвут!» Спокойно улыбаясь, сказал Меркулов. «Как же это так?» — с недоумением спросил Марко Данилыч. «Разве тайна какая?» «Нашу тайну через три либо четыре дня на фонарных столбах можно будет всякому читать. А вам, пожалуй, уж минуту открою ее». «Вот она!» — сказал Меркулов, — подавая Марку Данилычу приготовленное к печати объявление о ценах. «Извольте читать». Глазам не верит Марко Данилыч. По каждой статье цены поставлены чуть ли не в половину дешевле тех, что в тот день гребновские тузы хотели установить за чаем в рыбном трактире. «Никак вы с ума сошли, Никита Федорович!» — Скочив со стула, вскричал Марка Данилыч. «Померу нас хотите пустить!» «Ограбить! И себя разорите! И нас всех! Хорошее ли дело с ближними так поступать?» «С какими же это ближними, Марко Данилович?» Спокойно спросил Меркулов. «С нами, значит, со всеми! С нами, с гребновскими рыбниками!» Кричал Смолокуров. «Не одни рыбники, Марко Данилович, наши ближние!» Отвечал Никита Федорович оглядывая Смолокуровскую каюту. «Да вам-то какая тут польза!» — горячился Марко Данилович. «Ведь вы десяти копеек на рубль не получите!» «Не получим, Марко Данилович», — отвечал Меркулов. «Мы только на пять рассчитали. Мы по этому расчету и цены назначили. Пять процентов право довольно. Мы ведь за скорой наживой не гонимся». «За границей купцы-то много побогаче нас, а довольствуются и меньше, чем пятью процентами». «Да ну я о капсам вашу заграницу-то!» — вскричал во всю мочь Марко Данилыч. «Надо вести дела по-русски, а не по-басурмански, а то всех разорять, грабить!» И вдруг стих Марко Данилыч. Вдруг прояснилось мрачное лицо его. Блеснула мысль, а не скупить ли весь караван целиком? Тогда, по ихней дурости, какие можно взять барыши? «Насколько у вас в караване-то, Никита Федорович?» Кротко и ласково спросил он Меркулова. «Тысяч на триста по нашей расценке», — ответил тот. «Покупатели предвидятся? Пока еще нет», — сказал Меркулов. «Приходили вчера, и мы цены и условия сказали, и товар показали весь без остатка. Да ведь это не настоящие покупатели, ищейки!» «А если б кто из рыбников предложил вам купить весь караван дочисто?» «Продали бы», — подумавши несколько, спросил Марко Данилович. «А чего ж не продать?» — ответил Меркулов. «И уступочка будет ни копейки». «Хоть бы процентик один», — прикинувшись казанским сиротой, молвил Марко Данилович. «Важная вещь, копейка в рубле, пустое дело, плюнуть не на что». «Сейчас вы сами говорили, Марко Данилович, что наши пять процентов чуть не смертный грех, а теперь хотите, чтобы мы взяли четыре?» С ясной усмешкой ответил Никита Федорович. «Да вы все шутите, такой. «Ей-богу, Балагор!» С веселым смехом заговорил Марко Данилович. скиньте процентикат ха Право! Надо бы наскинуть. Меркулов и слышать не хотел об уступке. Тогда Марко Данилович на иные штуки поднялся. Говорит ему, «Так хаша условийца-то посмягчите!» Третью бы долю наличными после спуска флагов вам получить, а две трети — на предбудущей ярмарке. Не от единой буквы условий не отступим. Не от единой буквы!» — сказал Меркулов. «Так вот что!» — Никита Федорович, — молвил Марко Данилович, подойдя к Меркулову и дружески положивший ему на плечо увесистую руку — «С батюшкой, с тестем вашим, как сами знаете, старинные приятели мы». «Нельзя! Нельзя! Ни по какой причине нельзя менять условий, Марка Данилыч!» Решительным голосом сказал Меркулов. «Послушайте меня, старика, почтеннейший Никита Федорович!» Продолжал Марка Данилыч, положив и другую руку на плечо Меркулова. «Хоша для того облегчите условия насчет наличных, что я завсегда любил и уважал вашу супругу Лизавету Зиновьевну. Ей-ей, любил не меньше, чем свою Дунюшку, и теперь люблю, ей-богу. Мне не верите, Богу, поверьте. Сделайте такое ваше одолжение, сейчас же бы заключили мы с вами условия». Третью долю наличными тут же бы вы с меня получили, другую, по вашему условию, оставили бы до предбудущей ярманки, а третью потерпите месяцев шесть. На Ростовской бы с вами полный расчет учинил. Нельзя, Марко Данилович, никак нельзя, — сказал Меркулов. Мы положили ни одной йоты не опускать из условий. Я бы особую запись дал. Неустойку назначьте. Какую хотите, такую и назначьте. Нельзя, Марко Данилович. Хоть на месяц. Нельзя. На три недели. Нельзя. На две. Нельзя. День на десять. Нельзя, нельзя и нельзя, Марко Данилович. Лучше и не говорите. Лучше совсем оставим это. Сказал вставая Меркулов. Прощайте. Засиделся я у вас. Давно уж пора кое-куда съездить. Послушайте. Крепко ухватившись за руку Никиты Федоровича, задыхающимся почти голосом вскричал Смолокуров, «Хоть на три дня! Всего только на три деньки! В три-то дня ведь пятой доли товара не свести с вашего каравана! Значит, не выйду из ваших рук на три дня, Никита Федорович, только на три денечка! Будьте милостивы! При случае сам заслужу!» Подумал Меркулов и согласился, Но с тем, что ежели молокуров через три дня не уплатит до последней копейки всего, что следует, то условие уничтожается, и Марко Данилыч заплатит неустойку в двадцать тысяч. Решились и поехали к Маклеру писать условие. Возвращаясь от Маклера на баржу, Марко Данилыч увидал на Гребновской Белянкино. Садился тот в лодку на свою тихвинку ехать. «Евстрат Михалыч куда друг спешишь крикнул ему смолокуров до «Да своей тихвинки снимая картуз и почтительно кланяясь рыбному тузу ответил белянкин что за спех приспел?» — весело спросил у мелкой рыбной сошки тузистый рыбник марко данилович самый важный спех шутливо отвечал белянкин на всем свете больше того спеху нет Есть, сударь, хочу. Обедать пора. Охота есть одному. Скучно. Айда ко мне на баржу. Пообедаем вместе, чем Бог послал. У меня щи знатные и свежей капусты. Щец похлебаем, стерлядку в разваре съедим, барашка пожуем, венца малу лику выпьем. Да мне право, как-то совестно, Марко Данилыч, — говорил Белянкин, смущенный необычной приветливостью спесивого и надменного Марка Данилыча. Прежде Смолокуров и шапки перед ним не ломал, а теперь ни с того ни с сего обедать зовет. Схватив Белянкина за руку, Марко Данилыч без дальнейших разговоров увез его в своей косной на баржу. За обедом рассказал Смолокуров про сделку с детьями Доронина. Белянкин даже рот разинул от удивления. «Говори ты мне, Евстрат Михайлович, прямо, на чистоту, безо всякой, значит, утайки. Наливая ему рюмку диковиной вишневки, — сказал Смолокуров. — Сколько у тебя наличных?» «Какие у меня деньги, Марко, Данилович?» — смиренно отвечал Белянкин. «Ведь я человек маленький. Есть, конечно, невелика сумма. Кое-чего для дома в ярманке надо искупить». А товар еще Бог знает, когда продам. Да сколько спрашиваю я наличных-то теперь при тебе, сказал Марко Данилович. Тыщ две наберется, смиренно промолвил Белянкин. Хочешь третью нажить? А может и четвертую? Пристально глядя на Белянкина спросил Смолокуров. Как не хотеть, Марко Данилович, с веселой улыбкой ответил Евстрат Михайлович. Так вот что. «Парень ты речистый!» «Разговоры водить мастер!» «Такого мне теперь и надо», сказал Марко Данилович. «Сегодня вечерком приходи в рыбный трактир, там будут все наши, а дело будет тебе вот какое!» И подробно рассказал, что надо Белянкину делать и что говорить. Затея Марко Даниловича удалась вполне. На другой день... После сидения рыбников в рыбном трактире, чуть не на рассвете, Орошин подъехал в лодке к каравану зятьев Доронина. Ему сказали, что они еще не бывали. Спросил, где живут, и погнал извозчика на нижний базар. Ровно молоденький взбежал он на лестницу Бубновской гостиницы, спрашивает Меркулова, а ежели его дома нет, так вединеева. Еще почивают. Ему отвечали, «Досадно, а нечего делать, пришлось обождать. Ему, никого выше себя не признававшему, пришлось теперь дожидаться слетышков, молокососов. Зато никто из рыбников раньше его с детьями Доронина не увидится, никто лакомого кусочка не перебьет. А все-таки жутко надменному гордецу дожидаться». Да еще, пожалуй, кланяться придется ему, упрашивать. Что делать? Выпадет случай, и свинье в ножки поклонишься. Ходит по гостинице Анисим Самойлович, а сам так и лютует. Чаю спросил, чтоб без дела взад и вперед не бродить. Полусонный половой подал чайный прибор и, принимая орошина за какую-нибудь дрянь, уселся по другую сторону столика, Где Онисим Самойлыч принялся было чаи распевать. Положив руки на стол, склонил половой на них сонную голову и тотчас захрапел. Взорвала Орошина. Толкнул он полового, крикнул на всю гостиницу. Нет, что ли, тебе другого-то места? А ты, брат, не больно, толкайся, нахально отвечал половой. Скочил орошин. Схватил его за шиворот и прочь отпихнул. «Мотри ты, проходимец!» — закричал Ярославец. Тронька еще попробуй! Половину зубов не досчитаешься!» Анисим Самойлович вышел из себя, поднял палку. Быть бы непременно побоищу, если бы вошедший приказчик Доронина не сказал, что господа проснулись. Бросил рошен деньги за чай. Молча погрозил палкой половому и пошел вслед за приказчиком. Встретил его Веденеев. Анисим Самойлович не видал его с того вечера, как у них в рыбном трактире вышла маленькая схватка из-за письма о Тюлине. «Анисим Самойлыч!» Приветливо встретил его Дмитрий Петрович. «Какими судьбами! Да еще в такую рань! Садитесь, пожалуйста!» «Чаю скорее!» — прибавил он, обращаясь к приветшему Орошина приказчику. Угрюмо и мрачно молчал Анисим Самойлыч. Маленькие хитрые глазки его так и прыгали. Помолчав, напрямки повел он речь к Веденееву. «Наслышан я, Дмитрий Петрович, что вы на свой товар цены в объявку пустили!» Нахожу для себя их подходящими. И о том наслышан, что желаете вы две трети уплаты теперь же наличными получить. Я бы у вас весь караван купил. Но чтобы не тянуть останную уплаты до будущей ярманки, сейчас же бы отдал все деньги сполна. Вот, извольте, тут на триста тысяч билет». Только бы мне желательно, чтобы вы сейчас же поехали со мной в Маклерскую, потому что мне неотложная надобность завтра днем на десяток в Москву отлучиться. — Не можем вам продать, Анисим Самойлович, — пожав плечами, сказал от чего же это? — повысив голос, промолвил озадаченный Орошин. — Все продано, — отвечал Дмитрий Петрович. — Как? «Кому? Да когда же это успели?» — скачив со стула, заговорил Анисим Самойлович, и голос его задрожал от волнения. «Вчера подписано условие и деньги получены». «Да кому? Кому? Я спрашиваю. Целый караван. Нет такого человека в ярмарке, чтобы мог все купить. Кто, говорю, купил? Кто?» «Кому не продано, Нисим Самойлович?» Сидороли Карпули, не все ли равно?» — отвечал, улыбаясь, Дмитрий Петрович. «Тайности, что ли, какие тут у вас? Сказывайте, ведь все одно не сегодня, так завтра узнается!» Задыхающимся от злобы голосом вскричал рошин «Никаких тайностей у нас нет, да и быть их не может. Мы со свояком ведем дела в открытую, на чистоту, скрывать нам нечего». — молвил Дмитрий Петрович. — А если уж вам очень хочется узнать, кому достался наш караван, так я, пожалуй, скажу. Марку Данилычу Смолокурову. — Черт! Дьявол! Издохнуть бы ему! — неистово вскрикнул Анисим Самойлович, хватив изо всей мочи кулаком по столу, схватил картуз и, надев его в комнате, кивнул головой Веденееву и вон побежал. — Чайку-то! Анисим Самойлович! — сказал ему вслед Дмитрий Петрович, увидя приказчика, вошедшего с чайным прибором. — Но я к черту! — крикнул взбешенный Орошин и скрылся. Только что проснулся Марко Данилыч, опрометью вскочил с постели и, богу не молясь, чаю не напившись, неумывкой поспешил ко вчерашним собеседникам. К первому Белянкину подъехал в косной. Тот еще не просыпался, но племянник его, увидав такого важного гостя, стремглав бросился в казенку дядю будить. Минуты через две, протирая глаза и пошатываясь с просонья, Евстрат Михайлович стоял перед козырным тузом Гребновской пристани. «Здорово, дружище!» Протягивая ему руку, молвил Марко Данилыч. «Спасибо за вчерашнее. Ловко сварганил, надо тебе чести приписать». Заслушался даже я, как ты пошел валять. Зато и мной вполне останешься доволен. Пойдем в казенку, потолкуем. Белянкин повел гостя в грязную, неприглядную казенку. Все там было невзрачно и неряшливо. У одной стены стояла неприбранная постель. На ней весь в пуху дубленый тулуп. У другой стены хромой на трех ножках стол. И на нем давно нечищенный, совсем почти позеленевший самовар, немытые чашки, растрепанные счетные книги, засиженные мухами счеты, засохшие корки калача и решетного хлеба, порожние полуштофы и косушки. Тут же и приготовленное в портомойню грязное белье, обмахнув полой совсем почти развалившийся деревянный некрашенный стул, Белянкин просил присесть Марка Данилыча. Присел тот. Предложил было ему Белянкин чайку напиться, но Марко Данилыч наотрез отказался, хоть и говоривал, «От чаю от сахара отказов у меня нет. — На дне тысячи подписал? — спросил он. — Точно так, Марко Данилович, отвечал Белянкин. — Давай. Замялась мелкая сошка. Сам ни слова только вздыхает да суется из угла в угол. «Чего стал? Не ждать мне тебя!» Нахмурив брови и повышая голос, сказал Марко Данилыч. «Да я, ей-богу, Марко Данилыч, не знаю. Сами изволите знать. В смерти и в животе Бог волен!» Робко заговорил Белянкин, увидав, что Смолокуров даже побагровел от досады. «Что еще тут?» — крикнул тот. «Деньги! Не задерживай! Много вас надо ко всем поспеть!» «Да помилуйте, Марко Данилыч, тут ведь весь мой наличный капитал!» Дрожа от робости, чуть слышно проговорил Белянкин. «Украду, что ли, я твои две тыщенки?» — скинулся на него Марко Данилыч. «Зажилю! Сегодня вечером получай товаром. «А теперь не смей задерживать!» смерти и животе Бог волен!» — шептал Белянкин. «Да толком, чего тебе надо!» — зарычал Марко Данилыч. Белянкин в угол со страха прижался. «Векселек, потому в смерти и животе...» — забормотал он, а сам ровно в лихорадке трясется. «Дураком родился, дураком и помрешь!» — грозно вскрикнул Марко Данилыч и плюнул чуть не в самого Белянкина. «Что ж, с каждым из вас к Маклеру мне ездить? Вашего брата целая орава, одним днем со всеми не управишься. Ведь вот какие воздушонки-то сидят, им делаешь добро, рубль на рубль представляешь, а не векселек!» «Честно, по-твоему? Благородно!» «Давай бумаги дочернил, расписку напишу, а ты по ней хоть сейчас товаром получай. Яви приказчику на караване и бери с Богом свою долю!» Покорно исполнил Белянкин приказание Марко Данилыча. Смолокуров стал писать, выговаривая вслух каждое слово. «Предъявителю сего!» Берота то какое, вовсе не пишет. Приказа по Костроме, что ли, в гильдии-то?» «По Парфентьеву посаду подать и там маленького полегче», — перебирая пальцами, отвечал Белянкин. «Парфентьева посада купцу, по которой гильдии пишешься?» «По третьей, Марко Данилыч». «Мы ведь люди маленькие, чуть концы с концами сводим», — плаксиво проговорил Белянкин. «Третьей гильдии Евстрату Михайлову сыну Белянкину отпустить под собственноручную его расписку без промедления. Видишь, какие тебе милости, без промедления. Искупленного мною от господ Меркулова и Веденеева рыбного каравана следующее. «Сказывай, что требуется». Белянкин стал говорить, а Марко Данилыч писал. Наконец приказ был подписан, и Евстрат Михайлович обменялся двумя тысячами на тот приказ со Смолокуровым. — Прощай, Евстрат Михайлович, — сказал Марко Данилыч, выходя спешными шагами из казенки. — Разживайся с моей легкой руки. — А это, брат, не похвально, что мне не доверяешь. Целый почти день разъезжал Марко Данилыч взад и вперед по Гребновской, а все-таки подписных денег не собрал. И Седов, и Сусалин только половину отдали, а их подписки были самые крупные. Посчитал собранные деньги Марка Данилыч. Тридцати тысяч нет. Что делать? Как извернуться? В банке заложить товар? да когда-то еще из банка-то приедут его смотреть, а деньги нужны через двое суток. Поехал по должникам. 60 тысяч должны были они ему выплатить, но до срока платежа еще месяц оставался. Христом Богом просит, молит их, кланяется, унижается, чуть не плачет и всеми святыми заклинает поплатиться раньше срока. Пошел даже на скидки, Было пять, потом десять копеек с рубля скидывал. Только ради Господа уплатите хоть часть. И рады бы должники на такую сделку идти. Да ни у кого нет в сборе наличных. Пустились должники рыскать, по ярманке денег искать. Нашли самую малость. Ярманка была безденежная. Только что начиналась. Платежей никто еще не получал. Свободных денег ни у кого не было. Измучился Марко Данилыч. Измучились и должники его, а все-таки не доставала на расплату с детьями Доронина. На другой день рано поутру подплыл Марко Данилыч к Доронинскому каравану и крикнул громким голосом «Есть ли из хозяев кто?» «Есть!» — отвечал с палубы рабочий. «Который?» «Дмитрий Петрович». «Этот помягче будет». Скорее Меркулова даст отсрочку, — подумал Марко Данилович. Он же, поди, не забыл, как мы в прошлом году кантовали с ним на ярмарке и ужинали, бывало, вместе и по реке катались, разок согрешили, в театр съездили. Обласкан был он у меня. Даст чай вздохнуть, согласиться на маленькую отсрочку. — Ой, вынеси, Господи, — сказал он сам про себя, взлезая на палубу а на барже снял шапку и три раза набожно перекрестился. В просторной каюте, по убранству во всем походившей на торговую контору, Веденеев встретил радушно Марка Данилыча. «Сколько лет, сколько зим! Как поживаете?» а Авдотья Марковна, как в своем здоровье. И засыпал Марка Данилыча вопросами, Усадил его в мягкое кресло, чаю подать приказал. Любезен был с гостем как нельзя больше. Отлегло от души у Марка Данилыча. «С этим Бог даст сладим», — подумал он. «Так вы нашим покупателем стали, Марка Данилыч», — подавая стакан лянсина с веселой улыбкой, сказал Веденеев. «Да еще покупатель от какой? Главный? Единственный даже». «Привел Господь и с вами, Дмитрий Петрович, делишки завести!» Потирая руки, отвечал Марко Данилыч, «На предки просим не оставить. А я ото всей души и во всякое время желаю вашим покупателям быть. Условиться только стеснительны. Так я думаю, что сколько не стоит Макаревская ярмарка. Таких условий на ней никогда не бывало». «Чем же тяжелы-то?» — спросил Веденеев. — Как же, Спомилуете? слыхано ли по всей нашей коммерции, чтобы две трети платежа наличными сейчас на стол выкладывать? — сказал Смолокуров. — А слыхано ли, Марко Данилыч, чтобы рыбу где-нибудь так дешево покупали? — молвил Веденеев. — Это расчет особливый, Дмитрий Петрович. В цене хозяин волен. — «А в торговых порядках ему воли нет», — заметил Марко Данилыч. «Дело добровольное». «Хотите, берите, не хотите, просить не станем», — с улыбкой молвил Веденеев. «Конечно, в этом спору быть не может», — сильно нахмурясь отозвался Марко Данилыч. «Только послушайте вы меня, Дмитрий Петрович. Жизнь моя, вы сами знаете, не коротенькая». Чего живучи на свете не навидался я Вот уж именно, как пословица молвится И в людях жевал и топор, на ногу обувал и топорищем подпоясывался Так я по моей старости и опытности скажу вам, Дмитрий Петрович Старые обычаи проставлять не годится Наши отцы, деды, прадеды Не глупее нас с вами были А заведенных порядков держались крепко С умом, значит, делали И по Писанию выходит тоже. Сказано, горе народу и же отеческое предание представляет. Где, сударь Дмитрий Петрович, новизна? Там и кривизна. Поверьте мне, недаром дожил я до седых волос. Да нельзя же ведь, Марко Данилыч, и старым-то одним жить, сказал Веденеев. Времена и лета переходчивы, что в старь бывало хорошо то в новий зачастую никуда не годится. — А все-таки не след ломать старое, — молвил Марко Данилыч, Крой новый кафтан, да к старому почаще прикидывай, а то, пожалуй, не в пору сошьешь. Ничего на то не ответил Веденеев. Смолокуров меж тем вынул узелок из кармана, развязал его и подал пачки ассигнаций. — Должок припас, — сказал он извольте сосчитать и расписочку как водится какой вы поспешный улыбнувшись молвил веденеев срок ответь завтра еще неопоздано значит сказал марко данилович смакуя лянсин. Чье кот новый видно купили спросил он где же его нового теперь достать развязывая пачки сказал дмитрий петрович У кяхтинских дела еще не начинались. Это прошлогодний чай, а не дурен. Нынешний, говорят, будет поплоше, а все-таки дороже. — Не слыхал, — промолвил Марко Данилыч и снова принялся за стакан. Веденеев продолжал деньги считать. — Семьдесят пять тысяч, — сказал Дмитрий Петрович, вопросительно посмотрев на Смолокурова. — Семьдесят пять, — подтвердил тот. — Двадцать пять. Завтра додадите? — Постараюсь, — сказал Марко Данилович. — Признаться, в наличности таких денег теперь при себе не имею. Да не знаю, буду ли и завтра иметь, — дружески улыбаясь, прибавил он. Теперь еще не то что пяти тысяч. Ста рублей во все ярманки не сыщите на самый короткий срок. Такое безденежье, что просто хоть волком вой. Да, сказал Ведениев. Денег на ярманке в самом деле недостаточно. Так я уж вам векселя принес, кладя на стол три векселя, сказал Смолокуров. Водопьяного. «На десять тысяч, Столбова на пять, Сумбатова на пять, остальные пять тысяч. «До спуска флагов, пожалуйста, обождите». Взглянул Веденеев на векселя и сказал Смолокурову, «Мы с Никитой Федоровичем решили вести дела безо всякого кредита. «На чистые. «Сами не будем векселей давать» и от других не станем брать. Спора нет, эти векселя надежные, Из столбов, и сумбатов люди крепкие. Об Василье Васильевича водопьяновей говорить нечего, да ведь уплата-то по их векселям. После спуска флагов. — Да как же вы с меня-то на сто тысяч векселей получили? — прищурив правый глаз, спросил с усмешкой Марка Данилыч. — Ошиблись. «В другой раз не будет этого», — сказал Веденеев. «Если б знали мы, что на другой же день, как с вами мы покончили, явится другой покупатель, и все триста тысяч наличными на стол выложит, не так бы распорядились, не согласились бы отдать вам третью долю товара на векселя». «Побогравил Марко Данилыч», — спрашивает Веденеева. Тоже это был у вас?» «Триста тысяч разом на стол, шутка сказать, при таком безденежье. Кует, что ли, он деньги-то?» «Орошин, Онисим Самойлович», — отвечал Веденеев. «Так и есть», — проворчал поднос Малокуров, и в досаде, вскочив со стула, прошелся раза три взад и вперед по каюте, Потом остановился и, закинув руки за спину, сказал Веденееву. «Так как же у нас будет, Дмитрий Петрович?» «Завтра ровно в полдни будем ждать вас с полной уплатой», с равнодушным спокойствием отвечал Веденеев. «Надо обождать, Дмитрий Петрович», перебирая пальцами, сказал Смолокуров. «Нельзя. На то условие. А в нем что?» «Извольте-ка посмотреть». И, вынув условия прочел. По уплате всей суммы сполна я, Смолокуров, немедленно вступаю во владение купленным у нас, Меркулова и Веденеева, товаром. Если же по вся сумма сполна мною с Молокуровым к назначенному сроку уплачена не будет, условие сие уничтожается, Причем мы, Меркулов и Веденеев, повинны уплатить мне, с Малакурову деньги, с меня ими полученные, немедленно за вычетом двадцати тысяч неустойки. Холодный пот, — выступил на широком, совсем побагровевшем лице Марка Данилыча. Так и растерзал бы он в ту минуту на клочки Орошина. Кстати, — сказал Веденеев, — «Приходили к нам на караван кое-кто из рыбников с вашими приказами насчет рыбы. Им не отпустили». «Отчего ж так?» — весь вспыхнувший вскликнул Марко Данилыч. «Не, что я сто тысяч рублев вам не выдал. На что же это похоже, сударь мой?» «А в условии-то, Марко Данилович, что написано?» Хладнокровно отвечал Веденеев, раскипятившемуся Молокурову. «Извольте-ка читать. По уплате же всей суммы сполна. Согласно сему условию я, Смолокуров, вступаю во владение товаром. Значит, как отдадите вторые сто тысяч сполна, тогда и будете хозяином купленного вами товара, а до тех пор хозяева мы». «Да вам бы, почтеннейший Дмитрий Петрович, ей-богу, не грешно было по-дружески со мной обойтись!» Мягко и вкратчиво заговорил Малакуров, «Хоть попомнили бы, как мы с вами в прошлом году дружелюбно жили здесь у Макария. Опять же век не забуду я вашей милости, как вы меня от больших убытков избавили. Помните? Показали...» В рыбном трактире письмо из Петербурга. «Завсегда помню ваше благодеяние и во всякое время желаю заслужить». «В деле я не один, Марко Данилыч. Со мной Никита Федорович», — сказал Веденеев. с Малакурова, Вспомнил, как хотел он в прошлом году Меркулова на Тюлине разорить. Однако не смутился. «Вот вам расписка в 75 тысячах рублей, а 25 тысяч ожидаем завтра в полдень», сказал Дмитрий Петрович, написавший расписку и подавая ее Смолокурову. «А ежели не исправлюсь?» — спросил Марко Данилыч. «Тогда будет нарушено условие. За вычетом неустойки... Тогда вы 155 тысяч и векселя обратно получите...» а мы весь караван продадим самой лучу. Он и вчера вечером, и сегодня, чем свет, присылал разведать. Совсем ли мы покончили с вами? — сказал Дмитрий Петрович. — Так не будет милости? — сумрачно спросил Смолокуров. — Что за милости? — Помилуйте, Марка Данилович, — сказал Веденеев. «В таком разе просим прощения», — сказал Смолокуров и поспешно ушел. Ругает мысленно Марко Данилович Веденеева за его несговорчивость, злобится на Орошина, что того и гляди, выхватит он у него из рук выгодное дело, такое, какого на Гребновской никогда еще не бывало, А пуще всего свирепеет на Седова, на Сусалина и других рыбников, что не дали ему столько денег, насколько подписались. Не правит и себя Марко Данилыч, досадует и на себя, сам с собою рассуждая. Как это я обмешурился! На такое условие согласился. Заживо гроб себе сколотил, отдал себя своей волей недругам, Конечно, не уганешь, где упадешь, где потонешь. На всяк час ума не напасешься, а все-таки обидно примечание. Уганешь вместо угадаешь. Конец примечания. Молокососы. Слетышки старого воробья объехали. Видно, стар, становлюсь. Одурел годами. Пустобородые мальчишки травленного волка загнали в тенета. А тут как нарочно Седов пищит Иван Ермолаевич на всю Гребновскую. Обманщиком-мошенником Марка Даниловича обзывает. «Чужой товар облыжно за свой выдавать, обманом денежки вытягивать из нас. Вот твой приказ!» Смеются только над ним. Бери его, а деньги назад подавай. Не то в полицию. Сусалин тоже подходит. Ругается, в драку лезет даже. И другие рыбники сбираются, и все с яростью кидаются на Марка Данилыча. Один Белянкин стоит одаль. Сам ни слова, а слезы дрожат на ресницах. «Пропали кровные». Годами нажитые денежки. Такую горькую думу он думает. Закричал во всю мочь Марка Данилович на рыбников. Эй, вы, остолопы! такие дичь необразованная, чего попусту горло-то дерете? Слушай, что хочу говорить. Полюбились ли, не полюбились ли рыбникам такие речи Марка Даниловича? Их надо спросить. Но своего он добился. Без руганий, без крика, без шума выслушали его рыбники, а сказал он им вот что. «Глядите! Вот расписка в моих ста тысячах, что внес третьего дня. Вот расписка в семьдесят пять тысяч рублей, что с вас собрал. Двадцати пяти тысяч не хватает, а завтра в полдень надо их уплатить. Есть у меня довольно векселей. Смотрите!» Люди верные — Водопьянов, Столбов, Сумбатов, оведенеев За грош их не принимает. А ежели завтра к полудням останных двадцати пяти тысяч ему не уплачу? Все, пиши, пропало. Арошин Рошин перебьет. Он им сполна триста тысяч на стол кладет. И ежели мы завтра всех денег не внесем, убыток всем. А Рошин рыбным делом завладеет и каждого из нас под свой ноготь подогнет. Тот-то будет издеваться над вами, тот-то заважничает. Да и покупатели и сторонние люди вдоволь над вами насмеются. Хотите того? Аль неохота сраму принимать. Крики осиплых голосов, вопли гам, даже дикие завывания раздались по Гребновской. Ругательство, проклятие, угрозы, Стоны и оханье с каждой минутой усиливались. «Да что же вы ровно псы воете, только долаетесь! Путного слова видно от вас не дождаться!» В источный голос закричал Марко Данилыч и покрыл все голоса. «Хотите барышей, так нечего огалдеть. Двадцать пять тысяч где хотите добывайте, а если вам барыши нипочем...» В таком разе орите, ругайтесь, пока мест печенка не лопнула. А если жалко заведенного дела, ежель неохота охота верных барышей смердящему псу орошину под хвост метать, так нечего тут галдеть, хоть из земли копайте. А завтра к полудню двадцать пять тысяч, что были у меня в руках. Вот вам векселяна, водопьяного, на сумбатова. Давайте за них чистоганом. А я на вас векселя переведу. Чего еще вам? Тут главное дело, Чтоб треклятого Орошина одурачить. Не то он, пёс треклятый, барышита один за гроба стоит И всем делом на Гребновской завладеет. А вдобавок надо всеми над вами насмеется. Было, дескать, у собачонок мясо во рту. Да проглотить щенкам не довелось. А щенки-то кто? Вы, вы! «Гребновские рыбники!» Примолкли рыбники. Кто чешет в затылке, кто бороду гладит. Будто и не бывало в них ни ярости, ни злобы на Марка Данилыча. Тузы молчали, призадумавшись, но из мелкой сошки иные еще покрикивали. «Отчего ж нам по твоим распискам не выдают товару?» «Так поди вот с ними толкуй!» Кротким, обиженным голосом вздохнув даже от глубины души, отвечал Марко Данилыч. Тогда, — говорит Веденеев, — будешь хозяином в караване, когда все до копейки заплатишь. — С чего же они, бесовые угодники, взбеленились? С роду на Гребновской так не водилось! — кричала мелкая Сошка, кроме Белянкина. Тот молча столбом стоял. — Пойди вот с ним! — говорил Марко Данилыч. Сколько не упрашивал, сколько не уговаривал. Все одно, что к стене горох. Сам не знаю, как теперь быть. Ежели сегодня двадцати пяти тысяч не добудем. Все пойдет прахом. А Рошин цены, какие захочет, такие и уставит. Потому будет он тогда сила. И мы все с первого до последнего в ножки ему тогда кланяйся. Милости у него проси. Захочет миловать, помилует. Не захочет. «Хоть в гроб ложись!» Призадумалась и мелкая сошка. Стали рыбники советоваться. «Что же нам делать теперь?» Пропищал, наконец, Седов Марку Данилычу. «Двадцать пять тысяч добыть! Вот что надо делать!» Сказал Марка Данилыч. «Берите мои векселя на водопьяного, на Столбова, на Сумбатова. Останные пять тысяч...» Сбирайте, как знаете. Что? И на пять-то тысяч селенки не хватит, а еще торговцы гребновские. Мочалка вы поганая, а не торговцы. Вот что. На гребновскую всех миллиона на три рыбных товаров стоит, а плевых пяти тысяч достать не могут. Эх вы! Не рыбой бы вам торговать, а лапти плести. Да и на тот промысел вряд ли сгодитесь. Была бы поближе Москва, я бы и слова не молвил. Там в Ломбарде у меня много побольше трехсот тысяч лежит. Да как их завтра доспеешь? А Веденеев ни векселями, ни билетами не берет. Толковали, толковали рыбники. Наконец Седов, Сусалин и еще двое-трое согласились купить векселя у Марка Данилыча и тут же деньги ему выложили, а пяти тысяч все-таки нет. В рыбный трактир пошли». Там за московской селянкой да за пирогами сладили дело. Чуть свет на другой день кинулись к ростовщикам. Этого народу у Макарья всегда бывает довольно. Под залог чего не попало, добыли пять тысяч. К полудню опять собрались на Гребновской, шумно вели разговоры, и когда Марко Данилович поплыл к Доронинскому каравану, Молча с напряженным вниманием следили за ним, пока не спустился он в каюту. И сим тоже оглядел со своей палубы. Невольно сжимались у него кулаки. Мало погодя, показался Марко Данилыч. Весело махнул он картузом рыбником. У всех нахмуренные лица прояснились. Волком взглянул на них хорошен. Плюнул и тихо спустился в свою каюту. Весел, радошен Марко Данилович по своей каюте похаживает, хоть и пришлось ему без малого половину дешевой покупки уступить товарищам, а все-таки остался он самым сильным рыбником на всей гребновской, установил по своему хотению цены и на рыбу, и на икру, и на клей, и на тюленя, властвовал на пристани. И, как не вертелся Орошин, должен был подчиниться недругу. «Верных семьдесят тысяч, не той побольше, будет мне припену от этой покупки», — размышляет Марко Данилыч. «Дураки же, да какие еще дураки, пустобородая зитья Доронина! Сколько денег зря упустили, все одно, что в печке сожгли». Вот они и торговцы на новый лад, вот и новые порядки Бить-то вас некому, да пускай их У Дунюшки теперь лишних семьдесят тысяч, это главное дело С Усалиным встретился, тот говорит Слышал, Марко Данилович, новости какие Меркулов да Ведениев только что получили наши деньги. В другую коммерцию пустились. Красный товар закупают, и все без кредита на чистаган. А товар все такой, что к киргизам до да калмыкам идет. Красные плисы, пазументы, бахту, бязь и разное другое по этой же самой части. Рыбой, видно, не хотят промышлять с насмешливой улыбкой молвил Марко Данилыч. «Кто их знает?» — сказал Сусалин. «Только слышал я от верного человека, что красного товара они тысяч на двести накупили, и завтра, слышь, хотят на баржу грузить, да и на низ». В самом деле, Меркулов с Веденеевым на вырученные деньги тотчас накупили азиатских товаров, а потом быстро распродали их за наличные калмыкам и по Киргизской степи и в какие-нибудь три месяца оборотили свой капитал. Вырученные деньги в степях же остались. Там накупили они пушного товара, всякого сырья, а к Рождеству распродали искупленное по заводам, значит, еще оборот. А рыбники над ними смеются да потешаются — «Всякой-всячиной зачали торговать», — говорят они. «Обожди маленько. Избоиной париной репой да грушевым квасом зачнут торговлю вести». Но по скорости зитьев Доронина считали в двух миллионах, а прич того, что получат они после тестя. Чего не хотелось Марку Данилычу. Все исполнилось. Рыбой в том году торговали Бойко. К Ивану Постному на Гребновской Все до последнего фунта было раскуплено. И кроме того, сделаны были большие заказы на будущий год. Покончив так удачно дела, Смолокуров домой собрался, а оттуда думал в Луповице за дочерью ехать. Сильно соскучился он по Дуне, совсем истосковался, И во сне и его только у него и дум, что про нее. Ходит по лавкам, покупает ей гостинцы, бриллианты, жемчуга, дорогую шубу чернобурой лисицы и другие подарки. Все годится на преданное. А, -а, а поскорей бы оно понадобилось. Тогда бы много забот у меня с плеч долой, думает он. Марии Иванне в благодарность за Дуню тоже хорошую шубу купил. «Совсем исправился, завтра домой», — решил он, наконец, и стал укладываться. Тут только вспомнил он про брата полоняника да про татарина Субханкулова. В ярмарочных хлопотах они совсем у него из ума и памяти вон. А ежели когда и вспоминал о Макее, так каждый раз откладывал в долгий ящик. «Успею, да успею». Так дело и затянулось до самого отъезда. «Надо будет повидать татарина», — подумал Марко Данилович, укладывая дорогие подарки, купленные для Дуни. «Дорого запросит собака. Хлябин говорит, меньше тысячи целковых нельзя. Шутка сказать. На улице не подымешь. Лучше бы на эту тысячу еще что-нибудь Дунюшке купить. Ну да так уж и быть». «Пойду искать Махметку». В темном углу каюты стоял у него небольшой деревянный ящик, весь закиданный хламом. Открыв его, Марко Данилыч вынул бутылку вишневки и сунул ее в карман своей сибирки. Отправляясь на ярманку, вспомнил он, как выходец из полону Хлябин сказал ему, что Махмед Субханкулов русской наливкой поет царя Хивинского потому на всякий случай и велел уложить в дорогу три дюжины бутылок. А Вишневку у Смолокурова Дарья Сергеевна такую делала, что подобной по другим местам и днем с огнем не сыщешь. В надежде соблазнить ею татарина, Марко Данилыч тихим ровным шагом пошел с Гребновской в казенный гостиный двор. Там, в Бухарском ряду, скоро отыскал он лавку Субханкулова, богатый именитый татарин, почитавшийся потомком Тамерлана, был тоже на отъезде. Перед лавкой стояло десятка-полтора распусков для отвоза товара на пристань. Лавка заставлена была тюками. Примечание. Роспуски. Дроги для воски клади. Конец примечания. Человек шесть либо семь сергаческих татар – Сильных, крепких, широкими плечами и голыми жилистыми руками упаковывали макарьевские товары, накупленные Субханкуловым для развоза по Бухаре, Хиве, Киргизским степям. Другие татары, слегка покрякивая, перетаскивали на богатырских спинах заделанные тюки на распуски. Возни было много... Но не было ни шуму, ни криков, ни ругани столь обычных в лавках русских торговцев, когда у них грузят или выгружают товары. В стороне в углу за грязным деревянным столиком сидел татарин в полинялом засаленном архалуке из Аладжи и всем распоряжался. По сторонам сидело еще двое татар-приказчиков. Один что-то записывал в толстую засаленную книгу, Другой клал на счетах. Пробираясь между тюками, подошел Марко Данилович к старому татарину и, немножко приподняв картуз, сказал ему, «Мне бы хозяина надо повидать». «Махмед бактемирович наверх пошла!» «У палатка!» — отвечал татарин, глянув с ног до головы Смолокурова. «Айда наверх!» Вошел Марко Данилович наверх, В домашнее помещение Субханкулова, и там караба-датюки, готовые к отправке, за легкой перегородкой с растворенной дверью, сидел сам Бай Махмед Бактимирыч. Примечание. Бай. Богач, сильный, влиятельный человек. Конец примечания. Был он в Архалуке из Тармаламы с толстой золотой часовой цепочкой по борту. На голове. Сияла золотом и бирюзами Расшитая тюбетейка И чуть не на каждом пальце Было по дорогому перстню Из себя Субханкулов Был широк в плечах и дороден Имел важный вид Крупного богача Широкое, скулистое его лицо Было как в масле А узенькие, черные, быстро бегавшие Глазки изобличали Человека хитрого, умного И такого плута Каких на свете мало бывает Бай сидел на низеньких нарах, крытых персидским ковром и подушками в полушелковых чехлах. Перед ним на столе стоял кунган с горячей водой, чайник, банка с вареньем и принесенная из татарской харчевни кабартма, куштыли и баурсак. Бай завтракал. Примечание. Татарские печенья к чаю, кибертма, вроде наших пышек, куштыли то же, что у нас хворосты или розаны, баурсак, куски пшеничного теста, вареные в масле. Конец примечания. «Сала-маликам», — Махмед Бактимирыч, — сказал Марко Данилыч, подходя к Субханкулову и протягивая ему руку. Примечание. Вместо «эсламн алейкум» обыкновенное татарское приветствие при встрече То же, что наше здравствуй! Алейкум салям! Ответное приветствие! Конец примечания! Алейкум салям! Знаком! Обеими руками, принимая руку с Малакурова и слегка приподнимаясь на нарах, отвечал Субханкулов. Как зовут? Примечание! Татары всякого и преимущественно незнакомых, Обыкновенно зовут «знаком». Конец примечания. А я буду купец с молокуров Марко Данилыч. Рыбой в Астрахани и по всему низовью промышляем. И на море у нас свои ватаги есть. Сюда, к Макарью, рыбу вожу продавать. Кивнул Субханкулов головой и стал пристально разглядывать Марка Данилыча, но в ответ не сказал ему ни слова, «Дельце у меня есть до тебя, Махмед Бактимирыч!» Помолчав немножко, заговорил Марко Данилыч. «Покалякать с тобой надо!» Караша, Садись, калякай!» Сказал Субханкулов, подвигаясь на нарах и давая место Марко Данилычу. «Чай пить хочешь?» «Чашечку, пожалуй, хлебну!» Сказал Смолокуров. Тяжело поднявшись нар, Субханкулов подошел к стоявшему в углу шкапчику, отпер его, достал чайную чашку и, повернув назад голову, с масляной широкой улыбкой молвил через плечо Марку Данилычу. — Арыш мои, хочешь? — Какой такой Арыш? — не понимая слов Бая, спросил Смолокуров. — Ржано масло, — по-русски пояснил Махмед Бактимирыч, И чтобы гостю было еще понятней, вынул из шкапчика бутылку со сладкой водкой и показал ее Марку Данилычу. Улыбнулся Марка Данилыч и сказал, что не прочь от рюмочки ржаного масла. Заварив свежего чаю, Субханкулов налил две рюмки водки и поставил одну перед гостем. Хватым, Тряхнув головой и, принимаясь за рюмку, сказал веселый бай. Марку Данилычу. Выпили! Махмед Бактимирович пододвинул к гостю тарелку с кабартмой, говоря. Косай, косай! Караша! А не что, можно это тебе употреблять, Махметушка? С усмешкой молвил Марко Данилыч, показывая на водку. Кажись бы по вашему татарскому закону! Не следовало! Закон! вина не велит сказал бай так прищурившись что совсем не стало видно узеньких глазок его вино не велит а рыжь мои можно вот тебе чай кусай караша три рубля фунт принялся за чай Марко данилыч а субханкулов развалясь на подушках сказал ему Калякай! «Марка Данилыш, калякай!» Откашлянулся Марко Данилыч и стал рассказывать про свое дело, но не сразу заговорил о полоняннике, а издалека повел разговор. «В Оренбурге проживаешь?» — спросил он. «Аранбург, так Аранбург!» — отвечал Бай. «Первогильдия купца!» «Три наша я! с важностью отвечал татарин. «А торговлю слыхал я. В степях больше ведешь», — продолжал Марко Данилыч. «Киргизка степа торгум, бухара торгум, кокан торгум, хива торгум, везде торгум!» С важностью молвил татарин и, подвигая к Марку Данилычу тарелку с куштыли, ласково промолвил «Кусай, куш ты ли, Марка Данилыш, болна караша. Так впрями в Хиве торгуешь, сказал смолокуров. Далеко слышь это, хивинское то царство. Далека, болна-далека, отвечал Бай. Смакар на астрахань дорога знаешь?» Как не знать, хорошо знаю, сказал Марко Данилыч. ⁇ Два дорога, три дорога, четыре дорога, хива ⁇,⁇ сказал Субханкулов, пригибая палец за пальцем правой руки. Ой-ой, какая даль ⁇ покачав головой, отозвался Марко Данилыч. ⁇ А правду ли говорят, Махметушка, что в Хивинском царстве наши русские полоняники есть? Много есть! Очень аминога нахива русска кул-кул минога ест, сказал Субханкулов. Примечание кул, раб. Конец примечания. Что ж, так им и нет возвороту? Спросил Марко Данилович. Не можно! Не-не! Жмуря глаза и тряся головой, сказал Субханкулов. Кол бегал байловил колу так. И чтоб пояснить Марку Данилычу, что значит так, стукнул себя по затылку ребром ручной кисти. А выкупить можно? немного помолчав, спросил Марко Данилыч. Можно, очень можно, отвечал Субханкулов. Я волна много купал, очень надоволно. Наш амператор золоту мендаль с порсуной давал. Красная лента на шея. Гляди! Примечание. Парсуна. Персона. Царский портрет. Конец примечания. И вынув из шкапчика золотую медаль на аннинской ленте, показал ее Марку Данилычу. «А как цена за русского полоняника?» — спросил Марко Данилыч, разглядывая медаль и не поднимая глаз на Субханкулова. «Разна цена! Больше быват, мало быват!» — ответил Субханкулов. Караша кул! Минок деньга! Худакул! Мало деньга!» «У меня бы до тебя была просьбиться, Махметушка!» Хотелось бы мне одного полонянника высвободить из хивы. Не возьмешься ли? Можно, волна, можно, — сказал бай. И узенькие его глазки, чуя добычу, вспыхнули. «А ты, куштаначи, кусай, Марка Данилыш, кусай. Вот тебе баурсак. Кусай, хороша». Другая рюмка, рыжь моей, кусай. Примечание. Куштанач, гостинец. Конец примечания. И налив две рюмки водки, одну сам хлопнул на лоб, а другую подал Марку Данилычу. Видишь ли, Махметушка, надо мне некоего полоняника высвободить. Выпивши водки, И закусив вкусный кабарт мой молвил марко данилыч годов двадцать пять как он в полон попал а живет слышь теперь у самого хивинского царя во дворце можно ли его оттуда высвободить можно волна, можно отвечал субханкулов только дорога кул Хан, дорога за кула брал очень на дорога А не случалось ли тебе, Махметушка, у ихнего царя полонянников выкупать? – спросил Марко Данилыч. Купал много купал русско кула, купал у мягтяра, купал у Кушбека, у Хана купал. Подняв самодовольно голову, отвечал Субханкулов. А ты кусай Баурсак, Марко Данилыш, болна караша Баурсак. «Сладко!» примечание мяхтяр знатный вельможа кушбек министр конец примечания а чтоб ты взял с меня махметушка чтоб того полоняника высвободить спросил марко данилыч человек он уж старый моих это лет ни на какую работу стал негоден. годен за даром только царский хлеб ест ежели бы царь Отхивинский и даром его отпустил. Изъяну его казни не будет, потому зачем же понапрасну поить-кормить человека? Какая, по-твоему, Махметушка, тому старому полоняннику будет цена? Тысяча тилле и больше тысячи тилле. Хан кула брал, давай пять тысяч рублей хану, тысячу мине». Шесть тысяч целкова, Марка Данилыш. Что ты, Махметушка? Умели, почтенный, воскликнул Марка Данилыч. Хоть и думал он, что бай заломит непомерную цену, но никак не ожидал такого запроса. Э, -э какое слово ты сказал, Махмед Бактимирыч, ведь этот кул и с молоду-то ста рублей не стоил, а ты вдруг его, старого старика, ни на какую работу негодного шесть тысяч целковых ценишь. Ай-яй-яй, нехорошо, Махметушка, ай-яй-яй-яй, больно, стыдно». «Шесть тысяч!» «Крепко прищурясь», — сказал Субханкулов: дешево не можно Колухана, дешево не можно. «А как же ты, Махметушка,» «Махрушева-то астраханского купца Ивана Филиппыча у царя за семьсот с чем-то целковых выкупил», сказал Марко Данилыч, вспоминая слова Хлябина. «А Махрушев, от ведь, был не один, с женой да с двумя ребятками. За что ж ты с меня, за одинокого старика, непомерную цену взять хочешь? Побойся Бога, Махмед Бактимирыч, ведь и тебе тоже помирать придется» и тебе, Богу, ответ надо будет давать. За что ж ты меня хочешь обидеть?» «Кто калякал Махрушева я купал?» Весь встрепенувшись, спросил Субханкулов. «Слухом земля полнится, Махметушка!» С усмешкой молвил Марко Данилыч. «И про то знаем мы, как ты летошный год солдатку Палагею Афанасьевну выкупал. Взял меньше двухсот целковых, «О замещении на города Янатаевска за Илью Гаврилыча всего на все триста рублев». «Кто калякал?» — смущаясь от слов Смолокурова, спрашивал Бай. «Да уж кто бы там ни колякал. «А ты сам знаешь, что, говорю, не облыжно!» — отвечал Марко Данилыч, глядя пристально на прищуренные глазки татарина. Субханкулов что-то пробормотал сам с собой по-татарски. «Так как же у нас дело-то будет, Махметушка? Спросил Марко Данилыч. Не сразу ответил татарин. Подумал, подумал он, посчитал на пальцах и сказал наконец. Давай, Марко Данилыш, пять тысяч цалкова. Вывезу кула, весна получай. Немногоньколь будет, Махметушка, усмехнувшись, молвил Смолокуров. «Слушай, хоть тот кул и старик, а Махрушев молодой, да к тому же не его жена с ребятками, да уж так и быть, обижать не хочу, получай семьсот солковых и дело с концом». «Не можно, Марка Данилыш, не можно!» — горячо заговорил татарин. «Не можно семьсот солкова! четыре тысяча!» «Не дам!» сказал Смолокуров, и вставший снар взялся за картуз. — Дело видно нам с тобой не сделать, Махметушка, прибавил он. Вот тебе последнее мое слово. Восемьсот целковых не то прощай. Согласен, деньги сейчас. Не хочешь? Как хочешь? Прощай. Не ходы, Марко Данилыш, Не ходы. Схватив за руку Смолокурова, торопливо заговорил Субханкулов. «Короша дела, караша с делом! Три тысячи дай!» «Не дам!» — решительно сказал Марко Данилыч, выдергивая руку у Субханкулова. «А чтоб больше с тобой не толковать, так и быть, даю тысячу. А больше хочешь, так и калякать с тобой не хочу!» «Калякай, Марко Данилыч!» «Пожалуйста, калякай!» — перебил Субканкулов, хватая его за обе руки и загораживая дорогу. «Слушай, хороша дела, тащи с карман два тысяча!» «Жирно будет, Махметушка, водой обопьешься. Сказано, тысяча, не прикину медной копейки. Прощай, не досуг мне, некогда с тобой болясь это точить!» — молвил Марко Данилыч, вырываясь из жилистых рук татарина. «Тысяча! Хороша! Еще полтысяча!» Умильно, даже жалобно, не сказал, а пропел субканкулов «Сказано! Не прибавлю ни копейки!» — молвил Марко Данилыч. «А как вижу я, что человек ты хороший, так я от моего усердия дюжину бутылок самой лучшей вишневки тебе подарю. Наливка непокупная. Нигде такой в продаже не сыщешь». Хоть всю Россию исходи. Домашнего налива густая, ровно масло И такая сладкая, что, ежель не поопасишься, Язык проглотишь. У татари на глазки запрыгали. Зачмокал даже. Такой тебе, Махмед Бактимирыч, Наливки предоставлю, Что хивинский царь за нее Со всех твоих товаров копейки пошлин не возьмет. Верь слову. Не лгу, голубчик. Говорю тебе, как перед Богом. Субханхулов только редкую бородку свою пощипывает. «О, какой урус!» — думает он. «Как он узнал? Мулле скажет, ай-ай, ахун узнает. Беда!» Примечание. Урус. Русский. Конец примечания. «Не калякай, не калякай, Марка Данилыш!» Тревожно заговорил он. «Не можно калякать!» «Пожалуйста, не калякай!» «Что мне калякать?» «Одному тебе, — сказываю, — добродушно усмехаясь, весело молвил Марко Данилыч. «Зачем до времени вашим обызом сказывать, что ты, Махметушка, вашей веры царя наливкой спаиваешь? Вот ежели бы в цене не сошлись, тогда дело иное». Молчать не стану. Всем обызам, всем вашим мулам и ахунам буду рассказывать, как ты, Махметушка, Богу своему не веруешь и басурманского вашего закона царей вишневкой от веры отводишь. Малши, пожалуйста, малши! Тревожно стал упрашивать татарин Марка Данилыча. Не на шутку струсил бай чтоб служители Аллаха не проведали бы про тайную его торговлю? Тогда беда, со света сживут, а в степях чего доброго либо под пулю киргизов, либо под саблю трухмен попадешь. А доведется тебе, Махметушка, с царем вашей веры бражничать? Да попочуешь ты его царское величество моей вишневочкой. Так он, верь ты мне, хороший человек». Бутылку-то наизнанку выворотит, да всю ее и вылежет, подзадоривал Субханкулова Марко Данилыч. С ханом не можно налив копить, чинно и сдержанно ответил татарин. Хан большой человек. Один пьет, никого не глядит. Не можно глядеть. Хан голова руби, шея на веревка, ножа на горло. Экой грозный какой. Шутливо усмехаясь, молвил Марко Данилович. «А ты полнока, Махметушка, скрытничать. Я ведь, слава Богу, не вашего закона. По мне, цари вашей веры, хоть все до единого передохни либо перетопись в вине о львыном, хмельном поэле. Нам это не обидно. Стало быть, умный ты человек. Со мной можно тебе обо всем калякать по правде и по истине. Понял, Махметка?» а уж я бы тебя такой вишневкой наградил что век бы стал хорошим словом меня поминать да нака вот попробуй и с этим словом марко данилыч вытянул из кармана бутылку вишневки и налил ее в рюмке убая так и разгорелись глазенки а губы в широкую улыбку растянулись нака Махметка, отведай да отведавший скажи по правде «Певал ли ты когда такую? Привозил ли когда этакую царю Хивинскому?» Отведал Субханкулов и ровно кот зажмурил глаза. «Якши! Болна якши! Якши! Хорошо!» Промолвил он вне себя от удовольствия. И, осушив рюмку, поспешно протянул ее Марку Данилычу, говоря «Якши! Давай! Еще давай! Болна хороша!» «Что ж молчишь, Махметка?» «Говори, пивал ли такую?» Спрашивает Марко Данилыч, «а сам другую рюмку наливает». «Не», — молвил Субканкулов, принимая рюмку, и дрожала рука татарина от удовольствия и волнения. «Идет, что ли дело-то?» Спросил Марко Данилыч, держа в руке бутылку и не наливая вишневки в рюмку, подставленную баем. Тысяча рублев деньгами, до этой самой наливки двенадцать бутылок. «Ладно, пошла дела, хлопай рукам!» И ударили по рукам. Татарин тотчас же протянул рюмку, говоря, «Еще, Марко данылыш пожалуйста, еще давай!» Покончили бутылку. Грустно вздохнул Махмед Бактимирыч, глядя на порожнюю посудину. «Как Кула звать?» спросил он, вынимая из шкапчика бумажки клочок. «Мокей!» «Мокей Данилов!» сказал Смолокуров. «Не назвал брата по прозванию. Не в догадку бы было татарину, что полоняник братом ему доводится, узнает некрещенный лоб» такую цену заломит что только ахнешь давно ли в хиве продолжал свои расспросы субханкулов записывая на бумажке ответы марко данилыча лет двадцать пять сказал смолокуров с первоначалу трухмены Зерьяну Худаеву его продали от худаева к царю поступил Высокий такой рослый чернявый зерьян худаев «Знаком! Кунак до меня!» — сказал Субханкулов. «Якши купса, волна караша. Дело сладилось. Марко Данилыч на прощание с баем даже маленько пошутил. «Слушай, Махмед Бактимирыч», — сказал он ему, — «хоть ты и не крещеный, а все-таки я полюбил тебя. Каждый год стану тебе по дюжине бутылок этой вишневки дарить. Вот еще что!» «Любимая моя сука, щенна самого хорошего кутенка Махмедкой прозову, и будет он завсегда при мне, чтобы мне не забывать, что каждую ярманку надо приятелю Вишневку возить». Немало не обиделся на то Субханкулов, осклабился даже, головой потряхивая. Наливка-то уж очень хороша была. Выдал Марко Данилыч деньги, а Вишневку обещал принести на другой день. Субханкулов дал расписку. Было в ней писано, что ежели Субханкулову не удастся Макея Данилова выкупить, так повинен он на будущей ярманке деньги Марку Данилычу отдать обратно. К Маклеру пошли для перевода расписки на русский язык и для записки в книгу. Расстались. Воротясь домой и развалясь на подушках, Махмед Бактимирович думал о том, Как угодит он хану редкостной наливкой, за десяток бутылок макея выкупит, а тысячу рублей себе в карман положит. А Марка Данилыч, шагая на гребновскую, так размышлял. Тысяча целковых бритой плеши. Лбу некрещенному, тысячу целковых, легко сказать. Дунюшки изъян, вот оно, главное это дело.